И сейчас у нее захолонуло сердце, когда она вспомнила, откуда они еще день, еще два свою ношу нести и не ждать ниоткуда подмоги, еще шаг, еще шаг по дорогам брести, не ждать ниоткуда подмоги. Эта строчка всплыла теперь в усталой памяти. Неужели ее ноша никогда не станет легче? И возвращение домой — это не благословенное утоление всех печалей, а еще новый груз ей на плеч. Она выскользнула из объятий мамушки и погладила ее по морщинистой щеке. — Ласточка моя, что с вашими ручками? Мамушка взяла ее маленькие, натруженные, все в волдырях и ссаденных руки и глядела на них с ужасом и осуждением. — Мейс Скарлетт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 откинула простыню и начала стаскивать ночные рубашки с Кэррин и с Юлин. Скарлетт смотрела на своих сестер в тусклом мерцающем свете ночника и видела, что рубашка у Керрин, хотя и чистая, но уже превратилась в лохмотье, а на Сьюлин — старый пеньюар из небеленого полотна, пышно отделанный ирландским кружевом. Мамушка, молча роняя слезы, обтирала мокрой губкой исхудалые девичьи тела, а вместо полотенца пускала в ход обрывок старого передника. Мисс Карлетт. Это все слеттери. Это никудышная, жалкая белая голодьба, тренные подлые людишки. Это они сгубили мисс Эллен.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 Эмми, старшая дочка мисс Леттери, слегла, и мисс Леттери принеслась, как угорелая суда, за мисс Эллин. Она же всегда эдак, случись у них чего. Почему бы ей самой это не повозиться со своими? Мисс Эллин и так еле на ногах держалась, а все же таки пошла туда и ухаживала за Эмми. А сама-то она уже тогда больна была. Ваша мама, мисс Скарлетт, Уже давно была больна. Есть-то, почитай, что нечего было. Что не вырастем, все забирали для солдат. А мисс Эллен ела, как птичка. И уж сколько я ей не толковала, сколько не толковала, бросьте вывозиться с этой белой голытьбой. Да разве она меня слушала? А когда Эмми пошла в на поправку, слегла мисс Кервин. «Да, мэм.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 что тут уж ничем не поможешь. Мамушка выпрямилась и утерла фартуком слезы. Ее сразу скрутило, и даже этот добряк, доктор Янке, ничего поделать не мог. Она, мисс Скарлетт, не понимала ничего. Я бывала кличу ее, кличу, говорю с ней, а она даже и не узнает своей мамушки. А про меня...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 «Тише, мамушка, тише!» «Кого она звала, Дилси? Папу?» «Нет, мэм, не вашего папеньку. Это было в ту ночь, когда жгли хлопок». «Так хлопок сожгли? Весь?» «Что ты молчишь?» «Да, мэм, сгорел он. Солдаты вытащили его из-под навеса на задний двор, подожгли и все кричали «О, какой у нас костер! Самый большой во всей Джорджии!»